Англосаксонские походы. Римского папу Григория I, которого византийская церковь назвала двоесловом, римская церковь признала великим. Но даже он, наместник Христа на земле, не создал новый народ, не сумел. Присоединив Ломбардию, Италия не стала единой и мирной, она так и осталась страной севера и юга. Здесь по-прежнему жили разные народы, хотя и называвшие себя итальянцами, католиками, говорившие на одном языке. Внешность, антропология, они принадлежат словно разным породам людей. Лангобарды остались тюрками, как их не переделывали. В 567 году начали они борьбу с Римом. Веками беспокойства в Италии исходили именно из Ломбардии, и поныне не остыла там тюркская кровь. По воле церкви в Италии смешали языки, речь, а не сами народы. Религия объединила, примирила людей, но не изменила их породу. Нельзя создать новый народ. Кровь предков не умирает. Она переходит по наследству к потомкам каждой их клеточке, к душе, наконец. Это закон жизни. Он работает исправно, проявляя себя на бессознательном уровне, как приложение к жизни, как дар неба. Человек, родившись тюрком, им же и умрет. Церковь может уничтожить свидетельство прошлого, но память о былом возродит голос крови. Существует, оказывается, и такой. Он не дает угаснуть духу. Его сила просыпается не по воле ума. Порой достаточно самого малого услышать горловое алтайское пение, или тревожащие звуки варгана, или почувствовать пьянящий запах полыни, как в душе что-то оживает, то пробуждается генетическая память. Раз явившись, она пробуждает в человеке интерес к истории, к предкам, к правде о себе. Лишь избранным открывается это таинство духа. Римскую церковь влекли не только лонгобарды, но и орды кипчаков с берегов Рейна. Чем был вызван этот ее дальний интерес? Ни землями, нет». На Рейне тюрки нашли богатые залежи железной руды. Тыринг, назвали они эти земли, что переводится как «нечто обильное». Вот что влекло церковь на этот раз — железо. Точнее, люди, делающие его. Монахи-бенедиктинцы появились здесь неожиданно, пришли, пожелав соединить то, что осталось от Римской империи, сбьющий через край молодой силой тюрков. Прежде, то есть до прихода кипчаков, Рейн не интересовал Рим. Там жили кельты, юты и фризы. Народ по-своему интересный. Они ходили в юбках и шкурах, не знали железа, не видели коней, их жизнь протекала так же, как у остальных аборигенов Европы. Однако и пришельцев кипчаков и аборигенов римские авторы объединили под одним общим именем — германские племена. Почему? То были разные народы, разные культуры, несравнимые. Впрочем, В Средневековье о народах знали мало, наука, этнография еще не сложилась. Византийцы, например, не византийцев, называли либо скифами, либо кельтами. Разумея не народ, а население той или иной страны. Германские племена – это население не итальянской и не византийской Европы. Причем разное – лесное и степное. В лесной местности это население жило совсем иначе, чем в степи. Оно отличалось бытом, хозяйством, языком, верой, одеждой, но в первую очередь вооружением. Авары, алиманы, барсилы, болгары, бургунды, готы, остготы, гипиды, лангобарды, тюринги, утигуры, кутригуры, гунны. Десятки имен, десятки германских народов фиксируют историки. Но вот строка из византийского письма 572 года. Гунны, которых мы обычно называем тюрками. И все встает на свои места. А она, эта строка, не единственная. Оказывается, иные германские народы говорили на тюркском языке и совсем не отличались друг от друга. Язык, обычаи, история были у них одинаковыми. Они, как и все кипчаки, любили кузнечное дело, воевали на конях, пили кумыс, носили штаны. Иные надевали белокурые парики, чтобы соответствовать классическому облику кипчака. Эти факты хорошо известны науке, как и то, что в Саксонии священным духом-покровителем воинов был белый дракон. До XII века и позже на знаменах иных германцев красовался этот дракон, самый древний знак Алтая. Почему дракон оказался на знаменах германцев? Вопрос. Но говоря о многочисленных диких германских племенах, историки откровенно заблуждались. Просто тюрки прежде жили по правилу. Улус, род, достигший власти, давал Орде свое имя. Иногда Орда брала имя хана-предводителя, и почти всегда ей находили прозвище «Было бы за что». Острый на язык был народ, особенно женщины. Мастера метких выражений. Те же гипиды или гипанта. Об их появлении рассказывает легенда. Она о том, как большая орда переправлялась через море, как отстали сородичи, их корабль пришел последним. Гипид по-тюркски ленивый. Здесь непереводимая игра слов, дословно Гипианта. Там и сушись, откуда приплыл. В хрониках записано – от гипидов отделились лангобарды и авары, а это все те же тюрки. С аварами вышла другая история. Они в VI веке бежали с Алтая в Европу и за ними отправили погоню. Преследовали долго, но не поймали. Они скрылись на Кавказе. Потом объявились в Центральной Европе, у самых Альп. После Аттилы, Орда аваров очень усилилась. Ныне это баварцы, которые в союзе с лангобардами едва не захватили власть над Европой. Еще германский пример. Пожалуйста, вот он. Сыновей хана звали Утигур и Кутригур. После смерти отца сыновья разделились, и хорды стали называться Утигуры и Кутригуры. Одни брили затылок, другие всю голову. Этим и отличались два германских народа. Остальное было, как у всех тюрков. Германские кипчаки жили той же жизнью, что Великая Степь. Строили такие же города, потому что других не умели. Их города живы. Один из них — коле, по-тюркски — крепость, не каменная, а деревянная — с земляным валом. В честь города назван пролив Падекале, отделяющий материк от большого острова, что напротив. В римских хрониках этот большой остров назван Альбион. Кипчаки дали ему свое имя — Инглинд. Почему? В древнетюркских словах приставка инк означала «добыча». Англия — дословно. Добытая земля. Выходит, ее добыли? Еще как. В V веке, уже после Аттилы, состоялись знаменитые англосаксонские походы. Они начинались с германских земель. Орда Саков решила перебраться с континента на остров Альбион. Предводителями выступали хан Кердик и его сын Кенрик. Не отсюда ли имя Генрих? Всадники уверенно ступили на корабль, а потом и на остров. Это событие запечатлено в истории Англии, как и то, что один из отрядов саков вел бывший сподвижник Аттилы и будущий король Италии, хан Адаакар. О тех временах напоминает старинная легенда. Молодой человек шел по берегу, еле передвигая ноги. На его измученном теле висели толстые золотые цепочки, на руках браслеты с драгоценными камнями. — К чему тебе сокровища? — спросили островитяне. — Я ищу на них покупателя. Цена мне безразлична. Тогда один ловкий человек сказал, — Я дам тебе много речного песка. Юноша согласился, отдал золото за торбу речного песка и ушел. А все смеялись ему вслед, восхваляли собрата, который так ловко провел глупого пришельца. На другой день сюда пришли сакские всадники, орда. Жители возмутились. Тогда вперед вышел молодой человек с полной торбой песка и стал пригоршнями рассыпать песок по берегу. Островитяне разом умолкли. Они поняли, что это... Его земля. Щедро купленная за вчерашнее золото. Саки по традиции разбили лагерь, потом возвели крепость, назвав ее просто Кент. Каменная крепость. И никто больше не осмелился тревожить их, потому что знали, они честно приобрели эту землю. Так начались английские страницы тюркской истории. Вернее, сакские ее страницы, потому что участники англосаксонских походов назвали себя саксами уже на европейский манер. Не саками, но еще и не англичанами. Дав свое имя Саксонии в Германии, Орда вошла в историю Европы и осталась там навеки бродячими гуннами, героями древних баллад и сказов. Так некогда их далекие предки, те же саки, остались в легендах Индии и Ирана, как благородные арии. Орда благополучно поселилась на островах, пустила корни. В этом помогла изоляция от вечно бунтующего тюркского мира. Ведь пролив Ламанш стал той спасительной каменной стеной, которая позволяла Саксам свысока взирать на континент с его нескончаемыми междоусобицами и религиозными войнами. Тихая заводь появилась на севере Европы. Она — итог великого переселения народов на Туманном Альбионе. Но у каждой медали две стороны. Оборотная сторона медали отмечена печалью. Сытая и спокойная жизнь медленно, поколение за поколением, меняла потомков Аттилы. В стране было много скотоводов, ремесленников, строителей и все меньше вольных всадников. Тяжелее на подъем становились они. Века затворничества и благополучия закончились в 1066 году. Тогда, как бы второй волной, на острова пришли тюрки. Другие — норманды, внуки знаменитых норманов. Они были явно сильнее, их стрелы пробили прежде надежные латы саксов, что и решило исход сражения при Гастингсе. Король саксов Гаральд, в той неравной битве едва ли не одним из первых. Предводитель Нормандов Вильгельм I Завоеватель был рад, когда, вопреки тюркским правилам, из рук папы римского принимал королевскую корону и титул короля Англии, положив начало новой династии. Это было вопиющей несправедливостью. Вильгельм, незаконно рожденный, а бастард у тюрков не имел права на власть. С такими даже не здоровались. А папа дал корону именно бастарду, дал с далеким прицелом, чтобы стравить тюрков. И тот, конечно, не остался в долгу. Монахи-бенедиктинцы... Под покровительством нового короля силой и кровью начали вторичную христианизацию саксов, которые сохраняли старую, то есть тюркскую веру. Лишь часть оставшихся в живых сакских аристократов высказала верность папе и королю Вильгельму. Остальные не хотели признавать ни нового правителя, ни его правила жизни, но это уже ничего не решало. Вскоре слова англичанин и католик на островах звучали уже почти как синонимы.